Глава девятнадцатая. Евгения поднялась на второй этаж, распахнула подсказанную дверь, щелкнула выключателем и остановилась ошеломленная. Абсолютно белые стены и потолок. Большие окна, глядящие в ночь. Паркетный пол. И все. Ах да. Еще две двери и несколько светильников. Одна дверь вела в ванную, в которой не было ничего, кроме заткнутых пробками труб. Вторая. В пустую комнату без окон, больше всего похожую на гардеробную. Женя нервно рассмеялась. Это было гениально. У нее есть отдельная комната со всеми удобствами. Только жить в ней невозможно. Девушка украдкой выглянула в коридор и задумалась. Может, все же лечь спать прямо тут? В машине есть какой-то плед. А где мыться? Куда ходить в туалет? Вздохнув и обняв себя за плечи, Женя потащилась в сторону комнаты Потапова. Как она устала. Зачем ей это дурацкое противостояние? О, ее сумки. Кажется, вот сюда она укладывала пижаму и зубную щетку. Подхватив маленькую сумку, девушка решительно толкнула дверь в комнату мужа. Его в спальне не было. Зато свет горел в гардеробной. Удобно, когда планировка одинаковая. Женя немедля юркнула в ванную и заперла дверь. Так, что тут у нас есть? Шампунь, бальзам, тоник, пижама В дверь кто-то ощутимо толкнулся Евгения не удержалась Повернулась к двери и показала язык Ручку снова дернули Потом оставили в покое Итак, что нужно девушке после тяжелого дня? Теплая ванна с пеной Масочка для волос Скрабик, тоник Чем больше времени она проведет в ванной, тем лучше Больше шансов, что жених хуснет, не дождавшись отмытой невесты Засыпая на ходу, Женя выпала из ванной комнаты, поправила тюрбан из полотенца, добралась до кровати, упала на нее, завернулась в одеяло и закрыла глаза. Ха-ра-шо! Потапов оценил появление невесты. Хмыкнул, взял припасенное второе одеяло и тоже уснул. Вот он еще секс в первую брачную ночь не выпрашивал. Утром Женя сладко потянулась и... Уперлась ногой в чье-то тело. Накатившая паника заставила немедля сесть. Доброе утро, Евгения! Потапов тоже потянулся и лениво перекатился сбоку на бок. Можно еще поспать. Сегодня воскресенье. Девушка подозрительно зыркнула на мужа. Я, пожалуй, в ванну пойду. Женя, а вы же смелая девушка. Алексей вытянулся на постели, заложил руки за голову и приготовился к зрелищу. — Вам быстро надоест прятаться, а я не стану за вами бегать. — Ну и не бегайте, — выркнула Евгения. — Лучше объясните, что это с комнатой, которую вы назвали моей спальней. — Я подумал, что вам захочется самой ее обставить, — тонко усмехнулся Потапов. — Поэтому ее подготовили для отделки. — Понятно. «А как же путешествие?» «Увы, придется немного отложить. Завтра запуск новой линии, я должен присутствовать». «Как и я», — строгим тоном сказала Евгения. «Разве вы не хотите заняться своей спальней? Выбрать мебель, фурнитуру, отделку стен?» Тоном змея-искусителя проговорил Алексей. Женя подозрительно прищурилась. «Это такой тонкий способ отвлечь меня от работы?» Потапов поморщился. В понедельник запускалась новая линия порошковых красок, та самая, ради которой он заключал договор с Павлом Александровичем. По тому самому договору Евгения должна была ее контролировать. Ну, отвлеклась бы девочка на ремонт. Кому стало бы плохо? Врать жене в лицо не хотелось, поэтому он перевел тему. Что предпочитаете на завтрак? Два яйца в сметку, тост с помидорами и сыром, чай, ягоды. Чай? Не кофе? «Сегодня выходной», — дернула плечом Женя. «Кофе я пью только на работе». «Как закончите отращивать жабры, спускайтесь вниз, я закажу завтрак». «Отлично». Обойдя по дуге свое свадебное платье, брошенное в кресло, девушка покопалась в небольшой сумке, вынула оттуда что-то джинсовое и закрыла за собой дверь. Потапов вздохнул, потянулся и пошлепал в ванную гостевой спальни через коридор.